Глава 18. Лорд Долиш стоял в дверях сарая, держа за хвост тело Юстиса. Сомнений не было. Питомец Полли был совершенно мертв. У Элизабет дрожали губы, она была очень бледна. Прежде всего она жалела обезьянку, но и беспокоилась, что рядом бродит вооруженный человек. — О, Бил! сказала она, — бедный зверек, кто же это сделал? Лорд не отвечал. Он сосредоточился на том, что она назвала его по имени. Только на третий раз он отозвался. — Кто? Ну, какой-то человек. — Я думаю, случайно. — Зачем он держал револьвер? Билл немного растерялся. — А что, они тут у, у всех? Америку он знал по лондонским театрам. А там действительно все с пистолетами. Мода такая, вроде воротничка. — Я думаю, это вор, — сказала Элизабет. — Тут все время кражи. Зачем грабить сарай? Глупо как-то. Скорее, это бродяга, а не всю дуру еще. Он стоял рядом с нами, предположила она, когда мы разговаривали. Билл огляделся. Все было тихо, если не считать кваканья. Мистер Пикеринг был скрыт от посторонних взглядов. — Никого, — сказал Билл. — Что будем делать? Элизабет снова вздрогнула. У Юстаса был очень жалобный вид. — С... ней? — спросила она. — Да, — отвечал Бил. — Не говорит же с этим. — Надо ее похоронить. У вас есть лопата? — Нет. Билл задумался. — Ничем другим не прокопаешь, — сказал он. — Помню, в детстве один тип напобился об заклад, что я не доруюсь до Китая перочинным ножом. Копал двое суток. Заметьте, на морозе Китаем ему не пахло, только нож сломал. Он положил останки на траву и вдумчиво их осмотрел. — В детективах всегда так. Что делать с трупом? Убить не трудно, а вот спрятать. — Никого мы не убивали. — А чувство поганое у вас тоже? — Конечно. — Помню, я как-то читал, его растворили в ванне с... — Стойте, а то мне будет худо. Э, — Да я так, к примеру. — Не очень удачно. — А может, отнесем ее туда, к ним? — Молоко принесли, глядь, рядом обезьяна. Можно и просто позвонить в звонок. — Я не решусь. — А я, пожалуйста, могу сходить один. — Я вас не оставлю. — Спасибо вам большое. — И потом я боюсь остаться одна. — Страшно, ужас. А к леди Вейзерби я бы с этим не ходила. — С ней? Неважно. Билл нахмурился. Я читал, как два типа сунули труп в рояль. — Что вы только читаете? «Ну, — Люблю детективы, признался он. — Так как насчет рояля? Здесь только граммофоны. — Вот я читал Бог с ним. — Давайте что-нибудь из жизни. — Может, ее расчленить и в погреб? Так делают с женами. Элизабет вздрогнула. — Нет, — сказала она. — Ну, отнесем в лес. Жаль, что нельзя сообщить леди Уайзерби. Она очень волнуется. Да, мысли хорошие, но мы решим две задачи. Отнесем в ту часть леса и напишем письмо. Замечательно. Вы, правда, пойдете? — Непременно. — Ну, в путь. Билл взял обезьяну за удобный хвост. Пикеринг с интересом слушал беседу долетало не все. И видно было не все, что держал этот субъект. Мешок, сумку. Постепенно он пришел к выводу, что туда положат, как говорится, плоды грабежа. Когда подозреваемые двинулись в сторону упомянутого участка, миллионер не сомневался в их злодеяниях. Посудите сами. Субъект два раза заходил поразведать. Теперь он идет на дело с сообщником и с мешком. Сжимая револьвер, Пикеринг пошел за ними и увидел, как они вышли из ворот. Что ж, двинулся и он. Кусты щедро дарили его колючками и шипами. Что-то впилось в икру, где-то чесалось, и одна из самых низких тварей ползла по шее. Двигался он со всей возможной осторожностью, хотя природа наделила его скорее полнотой, чем легкостью. Азарт охоты овладел им, и он стремился ступать бесшумно, словно герои Купера Он давно не думал о нем, занятый другими делами, а тут вспомнил и решил, что в нем что-то есть. Надо было сетовало он внимательнее читать его книги. Там немало полезных советов. К примеру, у этих индейцев ничего не трещало под ногой. И как это они? У него все время трещало, куда ни ступишь. Порой ему казалось, что внизу действует пулемет. Билл тоже двигался вперед, Элизабет за ним. Иногда он что-то говорил ей, чтобы подбодрить... До сих пор он восхищался ее весельем и смелостью, теперь заметил трогательную робость. Это вызвало в нем новые странные чувства. И в тот самый миг, когда он думал, как бы их выразить, современный Чингачгук наступил на такой большой сучок, что Элизабет вскрикнула. Билл тоже услышал треск, но как тут не услышать? Он не подозревал, что их преследует, но спутница явно испугалась, и он решил ее утешить. «Эта ветка, в лесу всегда такие звуки». — По-моему, это человек с револьвером. — Зачем ему за нами идти? — сурово спросил Билл. — Смотрите! — вскричала Элизабет. — Что такое? — Вот за тем деревом. — За каким? — Ну, за этим, высоким. — Вот что, я сейчас пойду, я одна умру! — она всхлипнула. — Какая же я трусиха, просто червяк. Ерунда, со всяким бывает. Помню, я читал. — Не надо! Сердце у него забилось с непривычной быстротой. Ему хотелось одного, как можно быстрее ее утешить. Там, где они стояли, было темно. Он едва различал миниатюрную фигурку. Вдруг ему пришла в голову прекрасная мысль. «Возьмите меня за руку». «А что, вполне резонно. Сейчас она испуганное дитя». Что-то маленькое и мягкое скользнуло в его руку. Царила тишина. Пикеринг не наступал на сучья. Луна едва светила сквозь деревья. «Так лучше?» «Да, намного». Листья не шевелились. Все было тихо, только зашуршала птица. «Не страшно?» — Нет. И тут что-то случилось. Собственно, это взлетел фазан, но очень шумно. Во всяком случае, Билл вдруг заметил, что обнимает Элизабет. Мало того, целует. Она при этом рыдала. Кто-то что-то говорил. Да вот это опять же он. — Элизабет. — Какое имя? — Музыка, а не имя. — Странно. Раньше он его не любил. Оно напоминало школу поскольку он вечно забывал, при ком же это разбили великую армаду. А теперь ясно, что лучшего имени нет. Как еще передашь эту нежную прелесть? Поистине, что несло, кто поэзия. Стоишь, повторяешь его, и больше ничего не надо. Лизабет. Билл дорогой. И это неплохо. Если хорошо произнести Билл... Есть в нем какая-то музыка. Все прочие Биллы этого не знают, потому что... Их имена произносят обыкновенные девушки. А вот она — лучшая из лучших. Дорогой. А может, правда? В полном восторге он поцеловал ее одиннадцать раз. Время остановилось. Счастье достигло зенита. Он заметил не сразу, что держит кого-то за хвост. Дадли с трудом глядел сквозь тьму, он ничего не понимал. Карикатурист поместил бы над его головой большой вопросительный знак. И то сказать, добыча остановилась, стоит и что-то балбочет индейц, какой-нибудь Чингачгук. Нет, что за имена? Подполз бы поближе и все выяснил. Но миллионер знал по опыту, что при всех своих преимуществах в этом он индейцам уступает. Возьмем хотя бы вес, фунтов сорок лишних. И потом ползание как гольф. Тренироваться надо с молоду. Прислушавшись, он решил, что это засада. Субъект подстерегает его с револьвером. Конечно, при оружии неважно, силен ты или нет. Но миллионер рассуждал не очень ясно. Что бы тут сделал индейец? Обошел бы врага. Так. Он двинулся влево и вскоре вылез на полянку. Там он понял, почему нет треска. Сучки сменились мхом. Кроме того, место было знакомым. Прямо перед ним в лунном свете стояла студия лорда Уэзерби. В нее входили две темные фигуры. Он отполз под кусты и задумался. Зачем грабителям идти к хозяину? Шли бы в дом, если хотят грабить. Он совсем близко. Но они направились в мастерскую. Вот прекрасно видно сперва он, потом она, вроде за него держится. Подползти поближе? Индеец бы так сделал? Вряд ли. Тут нужны помощники. Но вот они встали, вроде бы прислушались. Мужчина уже не нес мешка. Сказав что-то друг другу, они подались вправо, к лесу. Вскоре их шаги затихли. Вскоре их шаги утихли. Он бросился к мешку и понял, что у него нет спичек. Пока он искал их, или фонарик, но в студии света не было, раздались шаги. Несчастный богач выхватил револьвер из кармана и прислонился спиной к стене, готовый дорого отдать жизнь. — Дверь открылась. — Сейчас зажгу, — сказал кто-то. И Пикеринг с облегчением узнал голос хозяина, а вскоре увидел его силуэт на светлом фоне. Э, — Хе-хе-хе, сказал он. Нервный лорд вскрикнул и выскочил из студии. — Там кто-то есть, — послышался спокойный голос хозяйки. — Чепуха, кто-то может быть. — Я слышал. Он на меня зарычал. Пикеринг решил его успокоить. — Не, не, не бойчь, — сказал он. — Слышишь? — спросил лорд. «Кто это?» — сказала леди за дверью. «Я. Пикеринг». Дверь осторожно открылась. «Вы?» «Да, все в порядке». «Что именно?» — рассердился лорд. «Какой порядок? Почему вы тут прячетесь и лаете на людей? Я язык прикусил. В порядке, видите ли?» Пикеринг вылез из укрытия. Лорд Уэзерби смотрел сердито. Леди Уэзерби с интересом была тут и Клара в красивой белой шале. — Ой, что это? — вскричала леди. Пикеринг заметил, что держит револьвер. — А, — сказал он и сунул его в карман. — Лает на людей, — ворчливо заметил хозяин. — Что вы тут делаете, Дадли? — спросила Клара. Голос у нее был странный и напряженный. Можно было подумать, что она сердится. Взгляд оставлял желать лучшего. Так не глядят на женихов. Сегодня совсем недавно она тоже была странновата. Читала письмо, судя по марке из Англии, вроде бы огорчалась. Он спросил, неплохие ли новости, но она сказала, нет, он не поверил. Должно быть опять что-нибудь с Перси, он такой болезненный. И тогда, и теперь какая-то она другая что-то произошло. — Да, — сказала леди, что вы тут делаете? Мы зашли посмотреть холст, что-то неладно с глазами, а вы сидите в темноте с пушкой. Что случилось? — — Это долгая история, — сказал Пикеринг. — Ну что ж, времени у нас много. Помните того субъекта, который глядел в окно? Он говорил, что знает Клару. — Что вы к нему привязались? Я шел за ним. — Откуда? — От этой фермы. Они с той девицей пошли в лес. — Я думал, они идут в ваш дом. Но они же заглянули сюда. — Зачем? — Вот я хотел выяснить. — А, — не без радости вскричал лорд. — Они пришли за картиной. — Известное дело. Музей. Леонардо. Гейнсборо. Он зажег лампу и разочарованно протянул. <mediC1> màum. Она здесь. Ну и хорошо, сказала, входя хозяйка. Зачем нам терять? Лорд резко повернулся. Леди опустилась на колени. Клара подбежала к ней. Полли, что там? Леди встала, утратив всякую живость. Взгляд ее был суров. Смотри. Господи, воскликнула Клара. Это Юстас чего убили. Все смотрели на пикеринга. Леди Уэзербе яростно, лорд в ужасе, Клара с холодным гневом. «Так...» — сказала Клара. «Что это?» — сказала леди. «Ну, знаете...» — сказал лорд. «Я его терпеть не мог. Ну уж это...» «Господи!» — вскричал миллионер. «Вы думаете, это я?» «А кто же?» — сказала хозяйка. Он вас укусил, вы на него рассердились. Мы застали вас здесь с пистолетом, вы бормочете что-то о грабителях. Наверное, думали свалить на Алджи. — Я... я... я... я — выговорил Дадли. Лорд Уэзерби застыл от ужаса. Теперь он не был благодарен за то, что его избавили от мучителя. — Ах, вот как! — начал он. «Да — Да я ни сном, ни духом. Я не знал, что он здесь. — Так уж и не знали, — сказал лорд. На — На-на-на. Обвинители исчезли. Леди ушла, Клара ушла. Хозяин мрачно глядел на него. Наконец он и сам вышел, невнятно ворча о грабителях, мастерских, недоразумениях, даже индейцах. Но никто его не слушал. Нет, рядом был хозяин. И с таким видом словно его легнула любимая лошадь. — Вот уж не думал о вас, — заметил он. — Какая низость! — Да вы поверьте, подлость! И лорд покачал головой. — Ели наш хлеб. — И соль. — Нет, так нельзя. Низко. — Очень низко. И пошел за женой, морщась от гадливости. — Мистер Пикеринг. То была Клара. Она ему что-то протягивала. Голос был холоден, и, судя по взгляду, она причисляла его к червям самого низшего разряда. — А? — робко откликнулся он. — Надьте. «Э?» Он посмотрел, что она держала, но ничего не понял. Клара стукнула ножкой. «Прекрасно!» Она бросила на землю что-то блестящее и маленькое. Потом скрылась во тьме, а он машинально поднял загадочный предмет. Обручальное кольцо.